Глава пятая. Приемная генерального директора компании «Северный ветер». Входя в приемную, Ирина не верила своему счастью. Конечно, работать ей совсем не хотелось, но это был единственный вариант, который позволял девушке находиться рядом с Марком Вирским. Молодой, богатый, свободный, такие, как он, на дороге не валялись, плюс внешность, которая шла весомым бонусом к остальным его достоинствам. К сожалению, в открытом доступе информации о мужчине было очень мало. Жил в Америке, встречался со всеми подряд. Имеет баснословное состояние. И это не считая семейного капитала. Все, что она смогла узнать. Не так много. Но, с другой стороны, и не так мало. Ира провела несколько вечеров, пытаясь выяснить, куда любил ходить мужчина. Клубы, рестораны, тренажерные залы. Ничего. Оставалось только попробовать устроиться к нему на работу. Или бросится под колеса автомобиля. Вариант хоть и совсем пошлый, но рабочий. Когда вчера утром ей позвонили из-за дела кадров компании «Северный ветер», Ирина не знала, куда себя деть от счастья. Охота на миллиардера объявлялась открытой. Только утром все пошло не по плану. Вместо восхищенного взгляда на новоиспеченный секретарь наткнулся на две цепкие холодные льдинки и грубые. «Ты кто такая?» Ира опешила, но быстро взяла себя в руки. Улыбнулась, представилась. Чуть-чуть наклонилась, демонстрируя идеальные декольте. Вполне себе деловое, не вульгарное Оно было призвано расшевелить мужскую фантазию. С Марком трюк не сработал. Шеф отказывался замечать красоту и обаяние новой секретарши. Мужчина был зол. Ира не знала, как себя правильно вести. Вдруг дверь приемная открылась. На пороге появилась девушка. Низкого роста, с неплохой фигурой и копной рыжих волос. Губки, и бровки, розовой помада, джинсы. Ничего особенного. Таких рыжих мышей на улицах сотни. Только поведение Марка семёновича выдало исключительное положение этой барышни в его жизни. Мужчина быстро переключился на рыжую. Забрал у нее пакеты и увел в кабинет. После того, как дверь в кабинет за парочкой закрылась, Ирина попыталась прислушаться. Но, как и следовало ожидать, ничего не услышала. В течение дня новая секретарша узнала, что Мирослава — личный помощник Марка, а она всего лишь девушка для приемной. Об этом ей сообщил лично Марк. Точнее, вручил список должностных обязанностей в конце рабочего дня. Ничего сложного. Отвечать на телефонные звонки, варить кофе, выполнять поручения мирослава Андреевны. Сначала Ирина заолновалась, что добыча вот-вот уплывет в чужие руки. Успокоили ее офисные сплетницы. Оказывается, Мирослава, в принципе, на особом счету в компании. Кто-то утверждал, что она родственница одного из акционеров, кто-то приписывал ей роман с апатажным Каем, а кое-кто даже намекал на внебрачные связи прежнего босса. В любом случае, на замечание о личных отношениях Марка и Мирославы все дружно смеялись, потому что такого быть не может. Да и рыжая помощница сейчас находится в процессе развода. Не до босса ей. Марк. Совещание длилось 4 часа. За это время все несколько раз переругались, устали, но стратегию поведения утвердили. Все это время Хавани была рядом и профессионально сглаживала острые углы. «Марк...» — Кай заерзал на столе, когда мира скрылась в кухонном отсеке. «Если обидишь рыбку, я из тебя чешуйки пинцетом выщипывать буду». Синий дракон отличался особым чувством юмора, такта и полным отсутствием инстинкта самосохранения. Как он дожил до своих лет, не понимаю. Тем временем Карим, отец Майкла, поспешил вставить свои пять копеек. «Ты когда в семью девочку приведешь? Меня Маша уже заклевала». «А она откуда знает?» «Не понял я претензий». «Мама ей рассказала», — пояснил отец. «Ты же знаешь, женщин. Ничего в втаяния не держат». Старик тепло улыбнулся. Мама всегда вызывала у него улыбку, даже если намечалась грандиозная головомойка. — Кого это он должен привести не понял Антон. — Хавани Марк встретил, только теперь не знает, что с этим делать. — хмыкнул старый дракон и замолчал. В кабинет вернулась Мирослава с горячими напитками и бутербродами. — Нам нужно вывести из подготовки к тендеру посторонних людей. — быстро перевел тему отец. — Это будет сложно, слишком много звеньев. В одних только разработках столько человек участвует. Любой из них может оказаться крысой. Марка, если заменить продукт, у нас же не одна разработка, спросил Кай. Не одна, но я не очень понимаю. Я не понимал, как и остальные члены собрания. А вот Мира поняла. Ты думаешь, это сработает? спросила девушка, обращаясь к синему. Ну, тут хоть какой-то шанс. «В этот раз тендер будет проходить в несколько необычном формате, и у Генни будет больше маневров для поиска». Генрих тоже кивнул. Остальным задумку Кая пришлось объяснять на пальцах. План был прост — дать ложную информацию для утечки, а на сам тендер представить другой продукт. Задумка имела шансы на успех. Оставался только один вопрос. «Кто займется подготовкой?» «Мирослава?» — ответил Антон. В отделе разработок ее обожают, и ни у кого не возникнет вопросов, если твой личный помощник заинтересуется одним из проектов. Сначала хотел заехать этому самоуверенному хорьку между глаз. У Мирослава и так было много работы. А потом до меня дошло. Подготовка к тендеру — дело непростое. А потом и сам тендер, рабочая командировка. И время. Время, которое мне так нужно, чтобы сблизиться с Хавани. Мирослава. Когда в кабинете остались только Марк и Кай, я облегченно выдохнула. Марк после моей утренней истерики перестал казаться непроницаемой голубой льда. А с Каем у нас в свое время сложились теплые дружеские отношения. Голубой дракон хоть и владел частью компании, в ее дела вникал крайне редко. Вся его жизнь была посвящена сети салонов красоты Искра. Жутко элитные, дико дорогие, невероятно востребованные среди высшей касты. Не каждая содержанка или любовница-олигарха могла попасть в искру. Поговаривали, что даже некоторые первые леди получали отказ от своенравного дракона. диетка Кай взял в руки травяной чай. «Развод пошел тебе на пользу. Выглядишь шикарно». «Я еще не развелась». После этого замечания показалось, что кто-то скрипнул зубами. «Это дело времени. Разводом Лика занялась?» Кивнула в ответ, опуская перед шефом чашку шоколада. Значит, через неделю будем отмечать знаковые события. Ты, кстати, когда в салон заглянешь? Девочки по тебе соскучились. А давай же после тендера. Времени не так уж много осталось. Всю концепцию придется менять. Причем дважды. Добавил Марк красок в и так нерадостную картину. Кай смешно скривился, мол, ничего мы не понимаем в настоящей жизни. А потом вернул лицо серьезное выражение. «Думаешь...» — протянул дракон. «Все настолько плохо?» «Я ни в чем не могу быть уверен», — ответил шеф, протягивая мне сэндвич. «Ешь, обед мы пропустили. Сегодня чуть раньше закончу, вместе поужинаем». Я слегка удивленно хлопала глазами. Кай только загадочно улыбнулся, но оставила слова Марка без комментариев. «Думаешь, это кто-то из наших?» «Это вряд ли». Вставила свои пять копеек я, и мужчина перевели на меня взгляд. По датам не совпадает. Я проанализировала сделки за последний год. По моим прикидкам, утечки начались месяца 4-5 назад. От нас в это время ушло несколько сделок, небольших. Никто даже внимания не обратил. Но я поговорила с их менеджерами. Конкурент появился непонятно откуда. И предложил ровно те же условия, только чуть-чуть дешевле. В это время никого из нового руководства в компании не было. Есть подозрение из какого отдела могла уйти информация. кай хмыкнул босс. «Не смеши меня. Из любого. От бухгалтера до чей-нибудь секретарши. Даже уборщица при желании может найти интересующие конкурентов документы. Это все равно, что искать иголку в стоге сена». «То есть...» — прожевала кусок бутерброда. — «У нашей мыши может быть доступ в любой кабинет?» «Теоретически, да. Это была плохая, очень плохая новость. Потому что меня ждали семь очень напряженных недель». Клан под названием «Обмануть грызуна» созрел сам собой. В деталях. Вот только делиться подробностями я не спешила. Кай меня поймет и простит, а шеф потом спасибо скажет. Когда голубой дракон покинул кабинет Марка, босс подошел ко мне ближе и спросил. «Ты как?» «Нормально. Я помогу подготовить все. Времени не так много. Совсем немного. И я не смогу работать над проектом в офисе». Марк кивнул а потом добавил, «Мне нужно обдумать это. Поговорим за ужином?» «Ужин. Он приглашает меня на ужин?» «Нет. Это обычные деловые переговоры. Тем более в такой ситуации, когда следовало бы избегать чужих ушей». «Да, конечно». «Отлично. Тогда заканчивайте текущие дела. У меня еще одна встреча». «Марк. Она не может работать над проектом в офисе». «Конечно, не может» а я не могу оставить ее одну. И как бы это странно сейчас не звучало, я был благодарен шпиону за возможность сблизиться с Мирославой. «Звони давай!» — рыкнул зверь, одобряя мой план. А план был прост. Она мой помощник. Она ведет важный для компании проект. Она должна быть рядом. Я достал телефон и позвонил домой. Трубку подняла мама. «Когда ты уже представишь нам миру?» место приветствия заявила женщина. «Мама». Тяжело выдохнул. «Ты бы сначала узнавала, кто звонит, а потом выкатывала претензии». «Я и так знаю, кто звонит. Ты не ответил мне на вопрос». «И не отвечу. Ты можешь отправить на мою городскую квартиру рабочих? Ее нужно подготовить к заселению». «Конечно могу. Когда она должна быть готова?» «К вечеру». Честно говоря, рассчитывал на лавину вопросов, но вместо этого услышал лишь короткие гудки. Мобильный телефон матери тоже порадовал коротким сообщением о том, что она занята. Оставалось надеяться, что к вечеру холостяцкая берлога превратится во что-то пригодное для жизни. Искать новую квартиру времени не было. А валиться на постой к Мирославе дракон не позволит. Всю же это я должен о ней заботиться, а не наоборот. Зверь блаженно заурчал. А я задумался над тем, как ее убедить сменить место жительства.